Мусук принес брата в юрту и зачерпнул ему воды. Зубы мальчика стучали о край деревянной чашки. «Около города. Тату ехал на базар. Его схватили джигиты. Они потащили его, связали веревкой. Я хотел протиснуться к Тате. Меня оттолкнули так, что я упал. Говори дальше». Они кричали, что Тату грабитель. Тату никого не грабил. Его всегда другие грабили». Где это было? Около ворот намаза, где высокие тополя. Мусук сорвал со стены свою кривую саблю в старых рыжих ножных, и, как был без рубашки, побежал к коню. Сбросил с его ног путы и вскочил в седло. Юлдус, Турган! крикнул мусук, бегите в степь, ищите нашу кобылу. Я поскочу спасать отца. Большая толпа теснилась вокруг старого высокого карагача у ворот города Сыгнака. На толстом суку висело несколько человек. Их голые ноги были судорожно вытянуты, лица страшно искривились. Два стражника, приставив к дереву лестницу, захлестывали петли на шее других. Несколько бедно одетых кипчаков с закрученными за спиной руками, с бледными лицами, дрожали, сидя на корточках под деревом. Благообразный и важный мула верхом на старом белом коне возвышался над толпой. Он громко читал приказ. Правитель области повелевает, слушайте все внимательно, за отказ уплатить объявленные налоги по случаю прибытия непобедимого монгольского войска За сокрытие зерна и муки, необходимых для прокорма отважных воинов, присуждается к смертной казни лукавые торгаши города Сыгнака. Шум и крики заставили Мулу остановиться. Он строго посмотрел в сторону нарушителей порядка. Три всадника хлестали плетьми, встречных и упорно пробивались через толпу. Впереди отчаянно кричал полуголый молодой Джигит. Размахивая кривой саблей. мулла, увидав джигита, Сразу повалился с коня. «Безумный, что ты делаешь?» Кричали в толпе. «Ты осуждаешь приказ правителя области?» «К собакам все ваши приказы!» Вопил джигит. «Вместо базарных воров Здесь вешают храбрых воинов Хана Баяндера. Сейчас он сам сюда прискачет Со своими джигитами. Всех вас изрубит, как солому!» Джигит подскакал стражникам, которые, сидя на толстом суку дерева, подтягивали на веревке отчаянно бившегося старика. Косым ударом сабли джигит перерубил веревку. Оба палача упали с дерева. «Развяжите старику руки, или я снесу вам головы!» Зрители помогли развязать лежавшего старика и подняли его. «Здравствуй, Тату, Назар Киризек», — сказал джигит и соскочил с седла. Садись скорее на моего коня. Ты рано собрался покинуть нас для плова в райских садах Аллаха. Вовремя прискакал сынок Мусук, ответил старик. Эти бараньи головы должны были повесить несколько богатых купцов, спрятавших свои запасы. А судьи получили от купцов подарки, поэтому схватили на дороге первых встречных бедняков и повесили их вместо купцов. И меня вздумали повесить». Постойте, гнусные шакалы, у меня недаром пять сыновей джигитов. Я поеду к самому хану Баяндеру. Он свернет вам головы. Толпа шумела. Прохожие сбегались. Крики усиливались. Мула, подобрав полы длинной одежды, быстро убегал. За ним спешили стражники. В догонку палачам летели сухие комья земли. Мусук помог отцу забраться на коня. Я встретил двух знакомых пастухов и попросил их мне помочь. Хорошо, что мы не опоздали. Хорошо, что у меня есть крепкая шея. Старый Назар Керезек не из таких, чтобы висеть как туша на потеху всему базару. Я отправляюсь на войну и вернусь оттуда славным батыром с табуном коней.